Глава пятьдесят пятая. Утро. Без пятнадцати девять. Эллен перечитывает название, выгравированное на стеклянной табличке на стене. «Люкс Плэний Морт». Наверное, он самый. На сайте отеля значится только один пентхаус. Но, глядя сквозь стеклянную дверь, она понимает, что номера с той стороны нет. Там еще один небольшой коридор, ведущий к лифту с левой стороны. Лора была права. У Пенхауса есть частный доступ и собственный лифт. Она кладёт руку на дверь, и тут в кармане вибрирует телефон. Порадовавшись, что поставила его на беззвучный режим, Элин вытаскивает его и смотрит на экран. Лора? Нет, другой номер. Бернд. Поиск по базам показал, что есть данные по Лоре Штрель в кантоне Во. Я запросил разрешение поделиться с вами подробностями. Что за данные? Эллен размышляет, не перезвонить ли ему. Она снова смотрит на экран. Восемь сорок восемь утра. Нет времени. Это придется отложить. Она убирает телефон в карман и проскальзывает в дверь. У Эллен начинается мандраж, она идет слишком быстро. Даже в тонком свитере она чувствует щекотку капель пота под лопатками. Коридор ее успокаивает. Одно из немногих мест в отеле, где нет стекла. Стены из мрамора кремового цвета с розовыми прожилками. Мрамор делает пространство более закрытым, но при этом оно кажется замкнутым, удушающим. На полпути к Лейфту Элен замечает маленькие квадратные картины на стенах, то тут, то там. Рисунки в чёрных рамках, путаница чернильных линий. Её глаза не сразу разбираются в беспорядке форм, но когда это наконец получается, Элен невольно очатывается. это люди, понимает она, закрывая рот ладонью, части тел, лицо, нога, колено. Эффект ошеломляющий, похожий на ампутированные конечности, расчленённые тела. Она идёт мимо рисунков в мучительной тишине, слыша каждый звук своего тела, каждый вдох, каждый шаг. Как она объяснит своё присутствие, если на кого-нибудь наткнётся? Что скажет? И к тому же здесь есть камеры. А если кто-то её заметит, Сисиль или Лукас? Дальняя стена представляет собой большое зеркало. Эллен невольно видит своё приближение. Прихрамывающую походку — мешковатые джинсы. На шее у неё ожерелье Сэма дублирует линию ворота. В свете ламп шрам над верхней губой кажется серебристой линией, идущей к носу. Элин делает ещё несколько шагов. Она уже почти у лифта к пентхаусу. У уголком глаза она замечает в зеркале движение, какую-то тень. Элин замирает в уверенности, что увидела силуэт, но когда оборачивается, его уже нет. Она понимает, что это лишь отблеск потолочной лампы отражает её же движение, но она всё равно не может избавиться от страха. Наверное, она сошла с ума, когда решила идти сюда в одиночку, рискнуть. Сделав последние шаги к лифту, она глубоко вдыхает и велит себе собраться. Ведь она вот-вот получит ответы. Через несколько секунд Эллен выходит из лифта в вестибюль пентхауса. Она осматривает огромное пространство, гостиную с камином, громадные стеклянные окна. Эллен смотрит на часы. Без десяти девять. Она пришла на 10 минут раньше. Алора, может, она уже здесь? Элин озирается. Она никого не видит, но, возможно, Лора где-то затаилась, желая убедиться, что Элин никого с собой не привела. Пройдя чуть дальше, она останавливается. Она толком не знала, чего ожидать, но сейчас это не важно. Вид потрясающий. Со всех сторон номера стекло И прекрасно видно, сколько выпало снега. Теперь пейзаж идеально белый и сглаженный. Поставив сумку на диван, Элин обходит номер, осматриваясь. Гостинные и столовые просторные, но разделены на секции. Справа маленькая кухня, а напротив ещё одна гостинная. Коридор ведёт направо, вероятно, в спальни. В главной гостинной, в которой стоит Элин, есть камин и три широких дивана вокруг кофейного столика. Столовая находится на несколько ступеней ниже. Посередине большой дубовый стол, а на правой стене висит огромная картина, очередной рисунок с частями тела, рассечённая на четыре фрагмента рука. Ярко-синий цвет на фоне чёрного. Везде простые, словно высеченные топором формы, никакой показной роскоши, как обычно бывает в такого рода номерах, ни ослепительного декора, плюшевых тканей, золотых баเกтов, огромных ваз с цветами, только чистые линии и приглушённые тона. Роскошь лишь в отделке: мраморные стены, кожаная мебель, на полу белая овечья шкура. Элин резко останавливается и берёт себя в руки. Нет времени отвлекаться. Лора где-то здесь, в одной из комнат. Лора? тихо зовёт она. Элин стоит совершенно неподвижно, но не слышит ответа, лишь собственный голос отдающийся эхом. Элин идёт по правому коридору, навострив все чувства, нет ли где шороха или движения. Сначала она оказывается в библиотеке, она же игровая. Вторая комната уютнее. Снаружи обе комнаты обрамляет терраса. Элин быстро осматривает все комнаты, но в них ни следа человека. Всё девственно чистое, нетронутое. И всё-таки, когда она идёт к спальням, её майка уже влажная от пота, ткань неприятно трётся о спину. Лора может быть где-то здесь прячется. Элин осторожно проходит в первую спальню, видимо, главную. учитывая торчащую из стены огромную кровать, личный бассейн и джакузи на террасе, там никого Осмотрев еще три пустые спальни, Эллен возвращается обратно в гостиную, и все тело пульсирует напряжением. Ей хочется лишь одного, чтобы все это закончилось. Она снова смотрит на часы. Восемь пятьдесят семь. Осталось три минуты. И тут она слышит звук, какое-то шарканье и скрежет, как будто что-то волокут по полу. Она оборачивается, и собственное дыхание гулко отдается в ушах. Она замечает в окнах собственное отражение и кое-что еще. Силуэт? В точности как в раздевалке у бассейна у неё возникает ясное чувство, что кто-то за ней наблюдает. С нарастающей паникой она снова осматривается пусто. Элен слышит только биение своего сердца, отдающееся в ушах. Ещё один взгляд на часы. Осталось 2 минуты. Время тянется страшно медленно, и наконец раздаётся звук. Теперь более знакомый, металлический скрежет лифта. А затем шорох раздвигающихся дверей. Элин чувствует, как дыхание учащается и машинально прижимает локти к рёбрам в жесте самозащиты, спокойно, дыши глубже, без паники. Двери лифта открываются, но никто не выходит. Лифт пуст. Элин слышит лишь глухой механический ляск, когда лифт останавливается на этаже. Что-то на полу лифта притягивает взгляд Элин. Её ноги становятся ватными. Колени подгибаются.